Глава 14, Народ неохотно собирался в зале двухэтажного каменного строения с вывеской «Управа». Многие бы и не пришли, но мэр учитель ругал, совестил, уговаривал. Каждому нашел подход, хотя и сам не понимал толком, зачем это все. Бальери и Саша сели в первом ряду. На них косились, и ведь не спросишь, мушкороц – мужик. Иностранец, по-сербски не понимает. «А девойка, судя по выражению лица, сама ничего не понимает, только на спутника таращится. Сестра!» Откашлившись, обратился к ней мужчина со второго ряда, но Саша не поняла больше ни одного слова, он и оставил бесполезное занятие. За стол президиума уселись мэр Вучетич и отец Слободан. Перед ними поставили поднос со спелыми прошлогодними яблоками из чьих-то запасов. Десять яблок так сияли наливными боками, что Саше ужасно захотелось попробовать хоть кусочек. Рот наполнился слюной, и она не сводила глаз со стола. Шепот становился все громче, перешел в ропот. Но тут появилась высокая фигура Дамиана, и при виде важного церковного чина все умолкли. В полной тишине Дамиан попросил включить компьютер. Все уставились на белый экран на стене. После обеда Бальере и Демиан долго о чем-то говорили, прогуливаясь по дорожке среди высоких елей. Сашу в свои беседы не посвятили, и она сгорала от любопытства, зачем Больере собрал народ и причем тут яблоки, да и зачем ему понадобился компьютер и экран, девушка тоже не представляла. Немного повеселев от осознания своей полезности и загордившись, Если бы не она, неизвестно, спасли бы светлую или та все же бросилась в пропасть, Саша снова сникла. Неужели так трудно было рассказать, что они задумали? Дамиан какое-то время в полной тишине смотрел в зал. Потом ткнул пальцем. «Ты, ты, ты, еще вы, мужчина, вот вы, да. Выходите сюда ко мне. Да не бойтесь, я не кусаюсь». Десять человек, неуверенно переглядываясь, вышли встали редком. Среди них оказался и учитель Йован. Лет около 50, высокий, немного нескладный, уже без пластыря на щеке. Хотя царапины были хорошо заметны, они заживали, покрывшись тонкой корочкой. Как и другие, Йован переминался с ноги на ногу, пытаясь куда-то пристроить руки. Интересно, как Вучитич уговорил его прийти? Сейчас-то у всех на глазах он не мог отказать Архимандриту и не выйти, тем более в компании односельчан. «Перед вами десять яблок». Это Саша хорошо поняла, а вот следующую фразу «нет». Он попросил их подойти и вонзить пальцы в яблоки. Прошептал ей на ухо больере. Он достал телефон и держал наготове. «Что? Вонзить? Зачем? А вы снимать собираетесь?» «Что происходит?» «Тс поморщился лис. «Сейчас все поймешь». Мужики переглядывались, даже посмеивались, нерешительно подошли к яблокам, а потом решились, расплылись в улыбке и с силой вонзили ногти в блестящие бока яблок. «Можете возвращаться», – скомандовал Демиан. Мужики переглянулись в недоумение, только вошли во вкус. «И вообще, что это вообще было?» На бальере уже подскочил с телефоном к яблокам, сфотографировал три справа. Парень за компьютером кивнул, видимо. Больере переслал фото на компьютер. Овак тринутка. Сию минуту. Парень производил какие-то манипуляции в компьютере. Все замерли, не зная, чего ожидать. На экране появилось фото щеки с глубокими окровавленными царапинами. Тут же рядом появилось фото яблока. Никто ничего не понял. Душан объявил парень. Фото сменилось. Петр. никто по-прежнему ничего не понимал. Не понимала и Саша. «Йован!» – новое фото яблока со следами ногтей появилось на экране. И зависло. Люди, включая Сашу, недоумевали, зачем все эти фотографии. И вдруг кто-то в зале крикнул. "Из ты узорки! Они же одинаковые!» Дамиан сделал шаг вперед, блеснуло золото оправы его очков. «Йованы! Драги приятелю! За что?» Дальше Саша не слушала, потому что до нее наконец дошло. Следы ногтей на щеке Йована, сфотографированные в в тот вечер, и следы ногтей на яблоке, сделанные им на глазах у всех, были абсолютно одинаковыми. И сейчас Дамиан интересовался, как Йован может это объяснить. Учитель Йован медленно поднялся, обвел взглядом зал и вдруг рванул к открытому окну. Перемахнул через подоконник и исчез из виду. Народ зашумел, все вскочили. Мэр пытался навести порядок и предложил расходиться по домам, представление окончено. Когда в зал вошли двое полицейских, Дмиану коризненно покачал головой, мол, вовремя, как всегда. Палако фыркнула Саша. Здесь даже полиция не торопится. Полицейские по рации вызвали подкрепление, чтобы отправить одну группу в лес, другую в дом Йована. «Перчатку наверняка найдут», сказал Больере. «Какую перчатку?» «С зубьями, которая вонзилась в горло Нади. «Как вы догадались? С яблоками? Это невероятно!» Когда я узнал, что раны были нанесены спереди, а не сзади, как заключили мои эксперты по фотографии. Помнишь, я отправил ее коллегам? Я быстро понял, что Йован сам нанес себе глубокие царапины. Конечно, он мог кого-то выгораживать, но то, что учитель вернулся в деревню, да еще и окно в доме не закрывал, подтвердило, что опасности он не видит. И зачем кому-то царапать учителя в лесу? Будь это действительно встреча с незнакомцем, Йована и след бы простыл. Он же трус, это заметно. «Нифига себе! А почему яблоки?» потому что кожуру яблока, как и человеческую кожу, не так-то просто проткнуть ногтями. Главное, чтобы яблоки были не слишком жесткие. Поэтому попросил найти спелые. Но почему не сказал полиции? О чем? О том, что чудик сам себя проткнул в лесу? Это не преступление. И ты его спровоцировал? Именно. Вот это да! Вот это постановка! И никто, в том числе и Йован, ни о чем не догадался. А потом поздно было. Откажись, он тоже попал бы под подозрение. Я теперь поняла. Поняла, почему вас прозвали Лисом, Карло. Это гениально. Это круче любого детективного фильма. Вы... вы супер, у меня слов нет. Зачем вы ушли в отставку? Вас никто не может заменить. Ну вот, заулыбался Бальери. А как вы на меня смотрели, Алекс? На вас было написано, что этот пенсионер тут делает. «Неправда», – Саша покраснела. «Ну, совсем чуть-чуть». «Разве можно врать?» Лис видит насквозь. Но перчатку могут и не найти, он наверняка избавился от улики. «Помните сарай во дворе Йована?» Тут слегка смутился Балььери, ведь там они с Домианом так некрасиво подшутили над Сашей. Вернее, подшутил Домиан, но Карл искренне смеялся и получил удовольствие от той сцены. «Помню, к сожалению». «И что вы там увидели?» «Я там ничего не увидела. Того, что должно быть, по словам Дамиана. Вспоминайте, Алекс». «Метла, хлам в углу». «Какой хлам?» «Всякий, разный». «Вот». Больере поднял вверх указательный палец. «Судя по той куче хлама, да и по двору дома, Йован ничего не выбрасывает. Помните, в Жаблике мы заглядывали в класс, где он преподает?» Так мы просто на минутку заглянули. Почти не помню. И в классе тоже было много вещей, которые давно пора выбросить. Но Йован, похоже, мне привязан ко всякому хламу, который никогда не пригодится. И перчатку он отмоет, но не выбросит. Его слова подтвердили полицейские. Есть! Маленькие острые грабли отломали от рукоятки и вставили в перчатку конюха. Толстую, кожаную, напоминающую перчатку для соколиной охоты. Ее нашли в чулане дома, аккуратно завернутую в пакет. Грабли вместе с ручкой лежали отдельно, в сарае, замотанные в толстую тряпку. Экспертиза наверняка обнаружит там ДНК кожи Надьи. Но зачем? Что зачем? Зачем он пробрался в дом Нади, воткнул грабли в горло мертвой женщины, а потом еще и поджег дом? чтобы защитить любимую женщину. Она не призналась, что кому-то рассказала об убийстве Нади, защищая Йована. Он совершил геройский поступок в ее глазах. Кошмар. И все ради любви? Но это какая-то неправильная любовь. Ведь Светлу могли сразу отправить на лечение, и Петра и Надья были бы живы, а Катерина могла устроить жизнь с Йованом. Она мать. Я ни в коем случае не оправдываю убийство, но согласись, что в этом случае их обеих очень жалко. Несчастная, свихнувшаяся на почве потери ребенка, молодая женщина. Ее мать, которая не хотела, чтобы дочь попала в психбольницу навсегда, да еще и прослыла убийцей в глазах деревни. А Йован все же не мужик. Воткнуть грабли в мертвую женщину – ужас какой-то. Да и глупо это все». Экспертиза же определила, что это железные зубья, а не клыки волка. Он думал, пожар уничтожит все следы. Ага, и кодлак устроил пожар. Бальере лишь развел руками. В голову его мы не залезем. Тетка Анна хлопотала у печи. «Игле, что сам радим, смотри, что я делаю». Она показала Саше стеклянную банку, где рядами уложены красные и зеленые сладкие перцы без кожицы, залитые оливковым маслом. Зимница. Фантастично кокуса. Это на зиму вкус фантастика. В печах прямо так целиком. Переводил Демиан, привалившись к дверному проему с бокалом шарданы в руках. Пока не почернеют. Потом снимаешь кожицу и прямо так целиком их в банку. Слоями посыпав чесноком и полив маринадом. Масло, уксус. Анна говорит, она тебе потом запишет рецепт. Тебе же понравилось? Золотой крест снова исчез в складках ряс, и лишь цепочка осталась. Но никто при взгляде на Домиана не усомнится, что перед ним высокопоставленный клирик. «Кисела паприка», — гордо сказала Анна. Вареная картошка, смешанная с сербской брынзой, более похожая на фету, И большим количеством зелени заняла почетное место за столом. Каждому выложили на тарелку большой кусок бараньей ноги. И, конечно, перцы. Айвор, кисела паприка, а еще лютая паприка, которую Саша теперь лопала без опаски и с удовольствием, и решила обязательно купить пару бутылок айвовой ракии. Дуньвач, несмотря на крепость, пился легко, главное не злоупотреблять привыкшая к итальянской виноградной граппе, Саша удивилась разнообразию сербской ракии. Лозовача – ракия из винограда, Кайсиевача – ракия из абрикосов, Дуньевача – ракия из айвы, Кружковача – ракия из груш, Вильямовка – ракия из груши Вильямс, Ябуковача – ракия из яблок, заставившая девушку смеяться до слез, до чего ж неприличное название. А еще урах овоча, настойка на недозревших грецких орехах темного цвета. медовача настойка на меду. Траварица – настойка на травах. И это не весь список. На десерт тетка Анна выдала каждому по большому печеному яблоку с брусникой внутри. Ну и ракия, конечно, появилась на столе. Куда без нее? «Ну что, завтра организуем всем транспорт и послезавтра все по домам?» – спросил Дамиан. Ему не успели ответить. Хлопнула дверь, в столовой появился мэр Вучетич, запыхавшийся, взволнованный. «Я решил не звонить, сам зайти». В общем, полиция нашла Йована. «Далеко не убежал», – ухмыльнулся Бальери. «Может, и убежал бы, ищи его потом в Боснии или в Македонии, но...» Что-то было не так в выражении лица мэра, в том, как смущенно он отводил глаза – «Упал со скалы в темноте? Или сам бросился?» – ахнула Саша. «Не упал!» – его загрыз волк. «Что?» – хора махнули уже все. Когда его нашли, он был еще жив. Истек кровью и умер в скорой. В столовой повисла тишина. Никто не знал, что сказать. Он успел сказать. «Что?» – у Саши замерло сердце. «Вукадлак!» «Есть пословица», — нарушил тишину Дамиан. «Волк всегда волк, ягненок всегда ягненок. Сколько ни строй из себя волка, если ты ягненок, так и будет. В общем, завтра все мужики собираются идти на волка. С утра в горы идут. Найдете ружье?» — поднял брови Больере. «Для вас найдем». Расходились с ужина молча. Демьян заторопился в монастырь, чтобы не беспокоить монахов поздно ночью. Бальери отправился спать, ему вставать на рассвете. Отец Слободана и тетка Анна как-то засуетились, заторопились, чтобы вместе идти в деревню. Демьян предложил их подвести, и Анна впервые не возражала, когда Саша предложила помыть посуду. Она осталась одна в притихшем доме. Лишь на втором этаже спал Бальери. Саша не сомневалась, что спал с его-то психикой, а у нее внутри поселилась тревога. Нет, конечно, это бешеный волк, но торжество от раскрытых преступлений сменилось беспокойством. Оно возникло где-то в животе, накатывало волнами то вверх, от чего-то холодом обдавало все внутри и колотилось сердце, то вниз, и тогда дрожали и слабели ноги. Саша гнала страхи, но они вновь возвращались, И даже механические действия, когда она мыла и протирала тарелки и бокалы, не успокаивали. Наконец она закончила уборку, выключила свет в столовой, задержавшись на мгновение в дверях. В проеме окна мирно светил фонарь. Никто не бился в стекло, не оставлял следы лап под деревьями. Она осторожно поднялась по лестнице, по привычке не заперла дверь, но плотно закрыла форточку и забылась тревожным сном постоянно просыпаясь, отмахиваясь от кошмаров и снова проваливаясь в дрему. Плохо спали и в деревне. Еще с вечера наказали детям никуда не выходить на следующий день, даже в школе завтра делать нечего. Кто-то оставил свет в коридоре и в кухне, а кто-то лег с зажженной лампой в спальне. Жены прижимались к мужьям, те ворчали, но тоже чувствовали себя неуверенно. С женой под боком все же спокойнее. Умиротворяли вечные домашние ценности, уют, тепло, семья. Не спал отец Слободан, молился, просил Господа уберечь деревню. Не спал мэр Вучитич. Вот вроде все закончилось, и нет больше страхов, и на тебе. И если с убийством он представлял, что делать, то как бороться с Вукадлаком? Не спал и Бальере. не угадала Саша. Он ругал себя, что поддался общему сумасшествию. И вообще это все чертовщина неправдоподобная. Но долго смотрел в окно и говорил мысленно туда, в темноту. «Ну что же ты? Мы же договорились. Я же нашел убийц. И это наше право судить и наказывать». «Кто сказал тебе, что это ваше право?» Зашептал древний лес. Больери помотал головой. «Померещится же!» И отправился спать с головой, завернувшись в одеяло, чтобы ни шорохи, ни шепот больше не беспокоили. Братья маленького монастыря высоко в горах, где еще не сошел снег и не открылись дороги, встала на ночную молитву. Трепетало пламя свечей, колыхалась в нем фигура в атаманском платье на старинной фреске. Соколу Паша не первый век смотрел на своего брата, сербского патриарха, занявшего древний косовский трон. А вокруг монастыря, деревни, Черного ледникового озера, густого леса смыкалась ночь, все крепче сжимая горы в крепких прохладных лапах, словно тревожилась, охраняла лес, оттягивала пробуждение до утра, ведь нечеловеческое это дело вмешиваться там, где другие силы царствуют уже не первую тысячу лет, и такими крохотными казались люди и их домики на фоне вечности».